И случилось в третий год пустынной войны, что лежал Муаддиб в глубинах птичьей пещеры, в каменной келье под покрывалами кисва. Словно мертвый лежал он, поглотило его откровение, принесенное водой жизни, ядом, дающим жизнь, что унес Муаддиба за пределы времен. Так стало правдой пророчества. Гласило оно, Лисан Аль-Гаиб, может быть сразу и жив и мёртв принцесса Ирулан избранный легенды Аракиса Чяни поднималась по пескам в предрассветной мгле к скалам вдали затихал шум удалявшегося топтера что принёс её с юга в котловину Хабанья а теперь упорхнул куда-то к дальнему укрытию вокруг неё чуть поодаль держалась охрана Войны внимательно оглядывали с скалы, выискивая опасность, и она поняла, это давали ей женщине Маддиба, матери его первенца то, в чём она больше всего и нуждалась возможность побыть одной. "Зачем он вдруг вызвал меня?" спрашивала она себя, ведь он только что велел мне оставаться на юге с маленьким Летой и Алиёй. подобрав одеяние, она легко спрыгнула на скальный порог, на ведущую вверх тропку, которую могли заметить лишь глаза живущих в пустыне. Под ногами шуршала галька, чани легко перепархивала по неровной поверхности, ступая с привычной ловкостью. Трудный подъём утомлял, напряжение прогоняло страх, который заронили в её сердце молчание отстранённость эскорта и тот факт, что за ней прислали один из драгоценных для них топторов. В душе её что-то подрагивало в предвкушении встречи с Пол-Муаддибом, её усулом. Пусть воинским кличем разносилась над всей пустыней «Муаддиб! Муаддиб!», но она знала другого. Его и звали иначе, нежного любовника, отца её сына. Сверху на скалах показалась фигура рослого мужчины. Он махнул рукой, призывая поторопиться. Она ускорила шаг. Вокруг уже посвистывали дневные птицы, взмывали в небо. На востоке ширилась узкая ленточка света. Фигура на скалах. Человек этот был не из её эскорта, должно быть, оттейм, решила она, подметив в движении манеру держаться. Подойдя поближе, она разглядела широкое плоское лицо лейтенанта Федоинов. Капешон его был откинут, фильтр свободно болтался, как будто отте им лишне надолго вышел в пустыню. "Поспеши", шипнул он. И тайны, расщелины они направились к замаскированному входу в пещеру. "Скоро рассветёт", продолжил он, придерживая гермоклапан и пропуская её вперёд. Жарконены от отчаяния, принялись патрулировать эти края. Сейчас нам нельзя рисковать. Через узкий боковой вход они вступили в птичью пещеру. Засветились шары, а Теймс скользнул вперёд, промолвил: "Иди за мной, живее". Они торопились вниз. Длинный коридор и ещё одна дверь с клапаном вновь коридор за занавески. В комнату, что была алковом сыедины в те дни, когда эта пещера использовалась лишь для днёвок, для отдыха, теперь её пол устилали ковры, на коврах подушки, стены занавешены гобеленами с изображениями красного ястреба. Низкий полевой стол сбоку сплошь завален бумагами, исходящий от них аромат корицы выдавал материал, из которого бумага была изготовлена. Прямо напротив входа сидела преподобная мать, совершенно одна. Она подняла голову, ушедший в себя взор повергал в трепет непосвящённых. А те им сложил перед собой ладони и произнёс: "Я привёз Чани". Поклонившись, он вышел. "Как я скажу это Чани?" подумала Джессика. "Как мой внук?" спросила она. В ответ ритуальное приветствие подумала Чани. Страх её вернулся. Где мой аддип? Почему он не вышел поздороваться? Здоров и счастлив, о моя мать, отвечала Чани. И оставила их с Алиёй под опекой Хары. Моя мать подумала, Джессика. Да, она вправе приветствовать меня этими словами, ведь она родила мне внука. Я слышала, что из Сиччаканоа нам прислали в подарок ткани. сказала Джессика. Красивые ткани, отозвалась Чани. Алия просила мне что-нибудь передать. Нет? Но теперь Сичу успокаивается, люди примирились с ней как с чудом. Что она тянет? думала Чани. Раз за мной прислали топтер, значит, была срочная необходимость. Зачем тогда эта пустая вежливость? Пусть из какого-нибудь куска сошьют одежду для маленького лета. Как пожелаешь, мать моя, сказала Чани. Опустив глаза, она спросила: "Нет ли вестей о битвах?" Лицо она укрыла, чтобы Джессика не догадалась, что вопрос её о Муаддибе. Новой победе, ответила Джессика. Арабан осторожно намекнул о перемирии. Его посланцы вернулись к нему без своей воды. Он даже уменьшил налоги кое-где в деревнях в Паден. Но уже слишком поздно. Люди поняли, что он решился на это из страха перед нами. "Да, всё идёт как предвидел Муаддиб", сказала Чани, поглядев на Джессику, она постаралась сдержать свои страхи. Я назвала его имя, но она никак не отреагировала на этом гладком камне, который она зовёт своим лицом, не прочесть ничего, но оно какое-то уж очень слишком застывшее. Почему она столь спокойно? Что случилось с моим мусолом? Хорошо бы остаться там, сказала Джессика. Азисы были так хороши, когда мы уезжали. Но как не ждать того дня, когда вся наша земля зацветёт словно южные края? Земля там прекрасна, согласилась Чани. Но с красотой её смешано много горя. Горя оковы победы, произнесла Джессика. «Или она подготавливает меня», — подумала Чани. И сказала, «Женщины совсем истосковались без мужей. Все так завидовали, узнав, что меня вызывают на север». «Тебя вызвала я», — ответила Джессика. Чани почувствовала, как заколотилось ее сердце. Ей вдруг захотелось прикрыть уши руками, чтобы не слышать, что сейчас скажет Джессика. Но ровным голосом она сумела ответить. «Послание было подписано его именем». «Я подписала его в присутствии лейтенантов Пола», — сказала Джессика. «Это вынужденная предосторожность». И подумала. «Храбрая женщина у моего Пола». Страх почти овладел ею, а она все не изменила своего тона. «Да, быть может, именно она-то и поможет». С легчайшей ноткой тревоги Чани произнесла. «Ну, а теперь скажи то, что мне следует услышать». «Ты нужна мне, чтобы вернуть к жизни Пола», сказала Джессика, успев про себя подумать. «Так, правильные слова. Вернуть к жизни. Она поймёт, что Пол жив, но в опасности. Именно такой смысл увидит она за этими словами». Только момент потребовался Чани, чтобы успокоиться. «Что я могу сделать?» — спокойно произнесла она. «Да». Ей хотелось наброситься на Джессику, тряхнуть её за плечи, крикнуть: "Где он?", но она молча ждала ответа. "Подозреваю", сказала Джессика, "что Харконунам удалось заслать к нам агента, чтобы отравить Пола. Другого объяснения я не нахожу. Какой-то совершенно необыкновенный яд. Я проверила его кровь всеми мыслимыми способами, но так ничего и не нашла". Чэнь встала возле неё на колени. Значит, яд. Ему больно. Могу я? Он без сознания, продолжала Джессика. Жизненные процессы в его теле замедлились настолько, что их удалось обнаружить лишь благодаря тончайшей технике. Я просто содрогаюсь от мысли, что могло бы случиться, если бы не я первой обнаружила его. Непосвящённому взору он кажется мёртвым. Ты вызвала меня не просто из сочувствия, преподобная мать, — ответила Чани. — Я знаю тебя. Так что же могу сделать я, раз ты бессильна? Как она храбра, очаровательна и... Ах, как восприимчива, — подумала Джессика. Какая дочь Гессера получилась бы из неё? — Чани, — сказала Джессика, — может быть, ты и не поверишь мне, но я не знаю, зачем я послала за тобой. Какой ты -то инстинкт, интуиция? Просто сама собой пришла мысль. Надо послать за Чани. И тут Чани заметила печаль на лице Джессики, боль в ее обращенном внутрь взгляде. «Я сделала все, что умею», — сказала она. «Все. Тебе трудно будет даже представить, насколько это все больше того, что назвали бы другие этим словом. Но я ничего не сумела». «А этот старый друг Холик?» — спросила Чани. «Не его ли рук дело?» «Исключено», — ответила Джессика. Одно слово вместило целый разговор. Чани угадывала за ним проверки и перепроверки, воспоминания о былых неудачах. Качнувшись назад, Чани поднялась на ноги, разгладила потрёпанное в пустыне облачение. «Отведи меня к нему», — сказала она. Джессика поднялась, повернулась к занавесам у стены слева. Чани последовала за ней, — и оказалась в бывшей кладовой. Теперь стены ее были занавешаны тяжелыми тканями. У дальней стены на походном матрасе лежал пол. Лицо его освещал подвешенный прямо над головою шар. Черное одеяние покрывало его. Руки были вытянуты вдоль тела. Видимо, его раздели и прикрыли одеялом. Кожа его казалась восковой. Он был совершенно неподвижен. Чаньи подавило желание броситься вперёд, повалиться головой на это недвижное тело, но мысли её обратились в другую сторону, к их сыну, к Лята. И тут она поняла, что испытывала Джессика, когда её герцогу грозила смерть, когда приходилось заставлять себя искать пути спасения юного сына, и сочувствие к стоявшей рядом вдруг стало столь горячим, что Чаньи стиснула руку преподобной ответное пожатие было даже болезненным Он жив, ответила Джессика. Уверяю тебя, он жив. Но ниточка, на которой держится его жизнь, столь тонка, что её едва можно заметить. А среди вождей некоторые уже поговаривают, что моими устами говорит просто мать, а не преподобная, и я мол отказываю племени в воде сына. И давно он в таком состоянии спросил отчани высвободил в свою руку из ладони Джессики, она прошла в комнату. 3 недели, ответила Джессика. И почти неделю я пыталась оживить его. Тут были и встречи, и споры, и расследования. Потом я послала за тобой. Федаины повинуются моим приказам, иначе мне не удалось бы отсрочить. Она замолкла и облизала пересохшие губы. Чани подошла к полу. Она застыла над ним. Лицо его обрамляла мягкая юношеская бородка, высокий лоб, мужественный нос, сомкнутые глаза. Мирное лицо, скованное жестоким покоем. А питание он получает? спросила Чани. Потребности его плоти столь невелики, что в пище не было необходимости, ответила Джессика. Многие ли знают о том, что произошло? спросила Чани. Алишь его ближайшие советники Некоторые из предводителей — Федоины и, конечно, тот, кто дал ему яд. «А кто это? Есть ли хоть намек?» «Нет, мы не хотели расследования», — ответила Джессика. «А что говорят Федоины?» — спросила Чани. «Они верят, что пол находится в священном трансе, копит святость к заключительным битвам. Я поощряла именно эту точку зрения». Чани опустилась на колени возле матраса, склонилась к лицу Пола. Она сразу ощутила слабый запах, но это была специя, вездесущая специя, пропитавшая всё, к чему прикасаются руки Фримена. Вы оба не рождены, как мы среди специй, проговорила Чани. Не могло ли случиться, что тело его восстало против её избытка? Ты его проверяла? Аллергических реакций нет, ответила Джессика. От внезапно нахлынувшей усталости она закрыла глаза, только чтобы не видеть. И сколько же я не спала, подумала она. Неужели так много? Когда ты преобразуешь воду жизни, сказала Чани, ты делаешь это, углубляясь в сознанием в себя. Его кровь ты проверила этим способом. Обычная кровь фримена, ответила Джессика, полностью приспособленного к сдержанному условиям и пищи. Шеф на пятки чани внимательно вглядывалась в лицо Пола, мыслью подавив в себе страх. Этому умению она научилась, наблюдая за преподобными. Время можно было заставить служить разуму. Только для этого была нужна предельная концентрация мысли. Наконец она спросила: "Делателей здесь есть?" "Несколько", с тенью усталости в голосе ответила Джессика. "В такие дни без них не обойдёшься". Каждую победу приходится благословлять, каждый обряд перед набегом. Но Пол Маддип всегда уклонялся от этих обрядов. Джессика кивнула, припоминая двойственное отношение сына к получаемому из специй наркотику и ощущению видения будущего, которое он порождал. Откуда ты знаешь это, спросила Джессика. Так говорят. Слишком уж многое говорят, с горечью сказала Джессика. Пусть мне принесут сырую воду делателя, сказала Чани. Услышав повелительную интонацию в тоне молодой женщины, Джессика замерла на мгновение, но заметив её предельную углублённость, ответила: "Всёё минуту". И скользнула за занавесие позвать водоноса. Чани сидела, глядя на пол. "Если бы только он сделал именно это", думала она. На подобное он мог решиться. Джессика опустилась на колени рядом с Чани, с простым походным кувшином. Резкий запах яда ударил молодой женщине в ноздри. Обмакнув в жидкость палец, она поднесла его к носу лежащего. Кожа на переносице дёрнулась. Он медленно шевельнул ноздрями. Джессика охнула. Влажным пальцем Чани прикоснулась к верхней губе Пола. Раздался долгий дрожащий вдох. Что это? Спросила Джессика. Тихо ответила Чани. А теперь надо преобразовать для него немного священной воды быстро. Не спрашивая более, чувствуя в словах Чани глубокий смысл, Джессика поднесла кувшин к арту и пригубила. Глаза Пола открылись. Он поглядел на Чани. Ей нет нужды преобразовывать воду, ровным слабым голосом произнёс он. Ощутив вкус жидкости языком, Джессика почувствовала, как задробило тело, почти автоматически преобразуя яд. Во время этих манипуляций, неизменно сопровождавшихся эмоциональным подъёмом, она почувствовала излучение жизни, исходящее от пола, там, в глубине её восприятия. И тут она всё поняла. "Ты выпил священной воды", выдохнула она. "Одну только каплю", ответил пол, маленькую Как ты мог решиться на такую глупость? возмутилась Джессика. Он твой сын, ответила Чэни. Джессика яростно поглядела на неё. Редкая гостья, тёплая, понимающая улыбка тронула губы Пола. Послушай, моя любимая, сказал он. Послушай её мать. Она знает. Он обязан уметь всё, что могут сделать другие, сказала Чэни. Когда эта капля оказалась у меня во рту, Когда я ощутил ее вкус и запах, все, что она творила со мной, только тогда я по-настоящему понял, что произошло с тобой. Прокторы твоих бин и гесерит твердят аквизат с Хадырача, но они даже представить себе не могут, в скольких местах я побывал. За несколько минут я... Он умолк, нахмурясь, поглядел на Чани. «А ты что здесь делаешь, Чани? Ты же должна быть...» Почему ты здесь? Он попытался приподняться, опиршись на локти, чайни ласково удержала его. "Пожалуйста, мой усол", сказала она. "Я чувствую себя таким слабым", сказал он. Взгляд его метнулся по комнате. "И давно я здесь? 3 недели ты пробыл в коме, такой глубокой, что казалось, даже искра жизни исчезла из твоего тела. Но ведь это была только капля. "Я преобразовал её", сказал Пол. "Я преобразовал воду жизни". И прежде чем Чайни или Джессика успели его остановить, зачерпнул ладонью из широкого кувшина возле постели и вылил жидкость себе в рот. "Пол!" отчаянно крикнула Джессика. Он схватил её за руку, обратил к ней смертельно исхудавшее лицо и послал своё сознание к ней. Контакт получился другим. Без нежности сочувствия жалости, как с преподобной матерью Рамала или с Ильёй. Но контакт был, чувства их соединились. Он потряс её, лишил сил, от страха она внутренне съёжилась. Он громко сказал: "Ты говорила мне о месте, куда ты не смеешь войти, о чёрном месте, куда не смеет заглянуть преподобная. Покажи мне его". Она покачала головой, ужаснувшись самой этой мысли. Нет. Но пол не давал ей опомниться. Покоряясь его силе, она закрыла глаза, направила мысли к той тьме, что внутри. Сознание Пола текло, и вокруг, и сквозь неё, словно не сверяясь в разверзшуюся тьму, она успела чуть заглянуть в это место, прежде чем разум её в ужасе отшатнулся. Дрожь от увиденного непонятно почему сотрясала всё её существо. Там, во тьме, дул ветер, сыпались искры, пульсировали, расширяясь и сжимаясь кольца света, извергаемые ветром из тьмы, белые силуэты мелькали среди огней. Наконец она открыла глаза. Пол глядел на неё. Он всё ещё держал её руку, но и чувство контакта, и страх исчезли. Она подавила дрожь Пал выпустил её руку, и словно выбили костыль, Джессика попыталась подняться, пошатнулась и упала бы, если бы не Чани. Преподобная мать спросила Чани: "Что случилось?" "Я устала", прошептала Джессика. "Я так устала". "Посиди", предложила Чани. "Посиди здесь". И она помогла Джессике привалиться к стене. Через юные руки, казалось, проходила жизненная сила. Джессика привыкла к Чани. «Он и в самом деле видел воду жизни?» — спросила Чани, высвобождаясь. «Он видел», — прошептала Джессика. Разум ее все еще бушевал, не в силах успокоиться после контакта. Но теперь она, словно после многонедельного шторма, ступила на твердую землю. И все преподобные в глубине ее сознания всполошились. Она чувствовала, как они спрашивают, что это, что случилось, что было в том месте... но мысли те таяли перед фактом сын её действительно квизац хадерач тот кто мог быть сразу во многих местах воплощённая мечта бины гисэрит и всё же сознание этого не успокаивало что случилось повторила чани джессика покачала головой пол произнёс в каждом из нас неразрывно слиты две древние силы та что даёт это, что берёт. Мужчине не трудно заглянуть в то место своей души, где обитает берущая сила, но заглянуть в обиталище дающей он не может, оставаясь мужчиной. Женщине наоборот. Джессика увидела, что Чани не отводит от неё глаз, но слушает Пола. Ты понимаешь меня, мать? спросил Пол. Сил ей хватило только чтобы кивнуть. Это седой голос древности сказал Пол. Чувства эти вросли в каждую клеточку нашего тела. Такие силы в основе нашей природы. Ты можешь сказать себе «Да, я понимаю, как это происходит». Но когда заглянешь вглубь себя и окажешься прямо перед лицом грубой мощи, без какой-либо защиты, сразу поймёшь, она может победить тебя. Нет большей угрозы для дающего, чем сила, которая берёт». И нет большей угрозы для берущего, чем сила, которая даёт. И так легко этим силам покориться. А ты, сын мой, спросила Джессика, ты из тех, кто даёт, или из тех, кто берёт? Я в точке равновесия, ответил он. Я не могу дать, не взяв, и не могу взять не. Он умолк, поглядел на стену справа. Чайни почувствовала щекой лёгкое дуновение. Повернувшись, заметила, как колыхнулась ткань. "Там была Тейм", сказал Пол. Он подслушивал. В этих словах Чани услышала отзвук его пророческого дара, и то, что будет сейчас, она видела, словно всё уже произошло. А Тейм расскажет, что он видел и слышал. Остальные разнесут слух, как огонь по стране. "Муаддиб, не как все мужчины, скажут они. Зачем волноваться?" Да, он мужчина, но умеет видеть и в глубинах воды жизни, как это делают преподобные. Он действительно лисан аль-гаиб. Ты видел будущее, Пол, спросила Джессика. Ты расскажешь нам, что ты видел? Не будущее, ответил он. Я видел настоящее. Он заставил себя сесть, отмахнувшись от Чэни, бросившейся помогать. Пространство над Аракисом полно кораблей гильдии. Уверенность, слышавшаяся в его тоне, потрясла женщин. Здесь и сам подешах император продолжил пол, подняв глаза к скалистому потолку пещеры, и его верная и знавидящая и пять легионов сердоукаров. Здесь и старый барон Владимир Харконен, и с ним Сафир Хават, и семь кораблей, набитых всеми войсками, что удалось собрать. В небе над нами силы великих домов. И все они ждут. Не в силах отвести глаз от Пола Чанни качнула головой. Странный, ровный его тон, пронизывающий взгляд наполняли её благоговением. В горле её пересохло, попытавшись сглотнуть, Джессика спросила: "И чего они ждут?" Пол поглядел на неё. "Разрешение на посадку. Гильдия удавит любого, кто сядет на аракиси без её разрешения." Так значит, гильдия нас защищает? спросила Джессика. Защищает. Гильдия-то и спровоцировала конфликт. Они повсюду разнесли весть о том, что мы делаем здесь, после чего снизили цены на проезд, так что они вдруг оказались доступными для самых беднейших домов. Сейчас все они мечтают об одном как будут грабить нас. Джессика услышала горечь в его голосе и удивилась. сомневаться в его правоте она не могла слова его звучали столь же убедительно как в ту ночь когда он рассказывал ей о том что ждёт их среди фрименов пол глубоко вздохнул и сказал мать придётся тебе потрудиться нам нужна вода жизни много воды и катализатора тайчани вышли разведчиков пусть найдут приспецеевую массу Если мы разместим воду жизни над прецпецеевой массой, что может случиться? Джессика взвесила его слова, вдруг поняла их смысл. "Пол", выдохнула она. "Да, вода смерти", ответил он. "Дальше начнётся цепная реакция. Он указал себе под ноги. Малых делотелей и станет косить смерть, и основа всего жизненного цикла на аракисе погибнет вместе со специей и делотелями". Без них Ракистан станет тогда подлинной пустыней. Чани рукой закрыла рот, словно онемев от богохульства, льющегося из уст Пола. Вещь принадлежит тому, кто может её уничтожить, сказал Пол. Мы можем уничтожить специю. Что же удерживает руку гильдии? прошептала Джессика. Они ищут меня, ответил Пол. Подумай только, Лучшие навигаторы гильдии, умеющие прозревать сквозь время, умеющие выбрать безопаснейший курс для самого быстрого из лайнеров гильдии. Все они ищут меня и не видят, как они трясутся сейчас. Теперь они знают, что их секрет у меня в руках. Пол протянул вперёд сложенную чашечкой ладонь. Без специй они слепы. Чань обрела голос. Ты сказал, что видел настоящее. Кол откинулся назад, вглядываясь в распростёртое перед ним настоящее. Оно тонуло и в прошлом, и в будущем, начинавшем уже тускнеть. Вызванная специей ясность стремительно отступала. "Делай, как я велел", ответил он. "Будущее для гильдии столь же мутно, как и для меня. Линии видимости стягиваются. Всё сходится здесь, у специи. Раньше они не осмеливались вторгаться на эту планету, ведь вмешаться значило потерять то, что у них было. Но теперь они в отчаянии. Все дороги уходят во тьму.